Глава 11. Клятва. Осадный лагерь близ города Шлезвик. 10 февраля 1734 года. Я тут что подумал? Герцок, стоящий перед походным столом, испытывающий, посмотрел на Таргуса, но без особого интереса спросил тот. Надо забрать всю хреновую данью, стукнул по походному столу разбушевавшийся Карл-Фридрих. — Сразу титул короля, по праву сильного, как в старые времена. — Не теряй твою мать голову! — окликнул его Таргус своим детским голосочком. — Мы пришли сюда за своим. Дипломатические последствия будут даже у того, что ты отнимешь у них шлезвик. Если забрать всю землю данов, то уже в следующем месяце здесь будут франки, англосаксы, русские и еще черт его знает кто. По кусочку, за раз! Герцог спрашивал. Недовольным взглядом посмотрел на сына, а затем расслабил лицо и понуро кивнул. "Ты как всегда прав", произнёс он. "Не дадут мне Данию, а очень жаль. Дана хрена тебе эта страна бесполезных ресурсов в недрах", задал резонный вопрос. "Тут ни хрена нет, кроме немытых данов. На сегодняшний день нам достаточно Шлезвига, но никто не мешает заняться остальной частью королевства Данов в следующий раз. Лет через 10". Кто знает, как оно будет через 10 лет. Может, Карл VI очень жутко обосрётся в этой войне, и не будет никакой Священной Римской империи. Тогда будет очень много возможностей по наращиванию нашего военного потенциала. "Чешу ты, испуганно попросил его Герцог. Накличишь беду. Да здесь все свои, расслабься", усмехнулся Таргус. В радиусе 500 м только мои солдаты, а они болтать не будут. Бултунам это слишком дорого обходится. Ладно, засиделись мы что-то. Пойдём, нужно провести посвящение солдат в легионеры. У подготовленного плаца стояли стройные коробочки 18-ти когорт. Две когорты являются дежурными, поэтому их посвящение произойдёт завтра. Доблестные воины, победители данов, Широко и счастливо улыбающийся Герцик стоял на трибуне в специально сшитой его личным портным для этого случая одежде. Освободитель родных земель. Одежду стилизовали под древнеримскую: хлорика, кожаный дуплет с собранными наплечниками, на теле туника полудоментум на плечах, на голове стальной шлем с гребнем из конского волоса, выкрашенного в красный. Физиономия гладко выбрита, довольно узкое лицо смотрит на собравшихся солдат счастливо, будто этот день, о котором он и мечтать не мог. «Храбрые воители! Безжалостные к врагам и милосердные к друзьям!» продолжал разглагольствовать Карл Фридрих. «Сегодняшний день станет знаменателен тем, что вы наконец-то станете легионерами и получите свои сигнумы, когорт и аквилы легионов!» Капитан первой когорты первого легиона Fidelis Klaus Lützer для получения сигнума первой когорты ко мне. Клаус Лютер, двадцатилетний сын сапожника алкаша из города Киля, которого отец очень легко фактически продал за три рейхсталлера, обладающий выдающимися физическими показателями, а также неплохой сообразительностью, немного растерялся, вылупив свои карие глаза на герцога. Затем он взял себя в руки и снова собрался. «Есть! Ваша светлость!» Вышел он из строя и чеканным шагом направился к трибуне. Поднявшись на трибуну, он встал перед улыбающимся Карлом Фридрихом, держащим в руках сигнум с наконечником и с поднятой ладони. «Клятву верности его светлости Карлу Петеру Ульриху принести!» — приказал герцог. Гаргус очень удивился этому, так как по плану мероприятия клятву легионеры должны дать Карлу Фридриху. когорта, потерявшая 282 солдата в позавчерашнем бою, встала на одно колено. Это был единственный раз, когда в уставе было прописано такое действие клятва легионера. Все как один, они начали произносить заученную клятву на чистой латыни. Клянусь Богом Христом и Святым Духом, а также величием его светлости Карла-Петра Ульриха, который вслед за Богом должен был быть самым любимым и почитаемым всеми людьми, что буду неуклонно выполнять все приказы его, никогда не дезертирую и не откажусь умереть за его светлость Карла-Петра Ульриха. Буду сражаться с врагами его светлости как со своими собственными и не сложу оружие до тех пор, пока кровь врагов его светлости не зальёт все площади. улицы и дома вражеских городов истечения срока моей беспорочной службы или смерти бейтесь достойно легионеры Карл-Фридрих вручил пока что пустой сигнум капитану Клаусу Лютеру чеканя шаг новоиспечённый легионер вернулся в строй Таргус внимательно наблюдающий за процессом принятия присяги заметил, что по лицу капитана Лютера стекла слеза воспоминание вернуло его в прошлое в день присяги нового пополнения четвертого легиона. Смутное время, напряженные тренировки, а затем кровопролитный и скоротечный бой с мятежниками в пограничье с Аспиумом. Они даже не успели смыть с себя кровь после кровавой рукопашной схватки, последовавшей за ожесточенной перестрелкой с националистами из одной народности Тибета – занявшие римские колониальные земли под натиском, проводящие политику геноцида китайской армии, когда их начали приводить к присяге. Он тогда тоже пустил слезу. От стресса, от убийства незнакомых ему случайных вооруженных людей, от голода, потому что их не кормили трое суток, от несочетающейся со всем, что они тогда пережили, торжественностью момента присяги. Сигнумы когорт получили кадровые центурионы, закалённые в боях и поставленные в новые когорты в качестве новых командиров. После присяги их накормили, дали провести гигиенические процедуры, поспать, а потом отправили на передовую той безумно жестокой войны, шрамировавшей и поколечившей тело и душу Таргуса Селенция Веридиана навсегда. Одна за другой когорты давали клятвы, получались сигнумы А затем настал момент вручения аквил. Аквилифер Вильгельм Липкнехт для получения аквилы первого легиона Fidelis ко мне, приказал Карл-Фридрих. Высокий германец, облачённый в обмундирование аквилифера, отличающееся постоянным ношением пуленепробиваемой стальной брони, впервые насяща эту форму прошагал до трибуны, шарахнул себя кулаком по нагруднику и получил штандарт с аквилой. Вильгельм Липкнехт, который должен был вот-вот завершить учёбу в университете Ингольштата на юриста, но схлестнулся на дуэли с сыном бургомистра с летальным для последнего исходом в силу явного физического превосходства Дюжева Липкнехта. Родня бургомистра собиралась его кончать самосудом. Он был буквально на волоске от смерти, как наткнулся на вербовщиков, которые не растерялись и шарахнули его дубинкой по голове, упаковав в мешок и вывезя из города. План надо было выполнять. Вот так этот белокурый и сероглазый здоровяк тридцати лет оказался в тренировочном лагере Нер. «Береги сей штандарт пуще жизни своей части, ибо это жизнь и честь легиона», — провозгласил герцог. Клянусь жизнью, честью и памятью, да предадут меня смерть и проклятию и забвению, если я не выполню свой долг, прокричал Аквилифер Вильгельм Липкнехт. Согласно заведённому уставам порядку, в случае потери штандарта с аквилой легион подлежит расформированию. Сохранена аквилла жив легион. Нет аквилы нет легиона. И видит Юпитер, если эти раздолбаи потеряют аквилу, я уничтожу этот легион. Поклялся себе Таргус. До самого тупого солдата в его легионе было доведено, что будет с легионом в случае утеря Аквиллы. Децимация каждые 10 дней, до тех пор, пока Аквилла не вернётся на положенное место. Примечание. Децимация. От латинского decimatio от decimus, каждый десятый. Высшая мера наказания римского легиона, когда по жребию казнят каждого десятого. Конец примечания. Когда торжественная процедура была завершена, обозные служащие прикатили 100-225 литровых бочек с вином. Здесь тоже был порядок. Сформировали очередность, и каждый легионер получил по литру недешёвого французского вина в свою глиняную фляжку. Празднование продолжалось с 8 до 10 часов ночи, а потом наступил отбой. Никаких действий по захвату города не предпринималось, потому что Таргус ждал, когда же даны соберут ополчение и попытаются выкурить их из осадного лагеря. Вечером следующего дня, то есть где-то с 19:00 11 февраля, началась торжественная присяга дежуривших вчера когорт и раздача французского вина. Таргус лёг спать с чувством завершённости, а Герцик продолжил пить. со своими самыми приближёнными гвардейцами. Там же, 13 февраля 1734 года. Моё условие: сдаёте город, разоружаете гарнизон, сдаёте всё знать, которая попряталась по норам, а затем всё снова станет нормально, улыбнулся Таргус, решивший съездить на переговоры с парламентарями от города. Город в настоящее время оцеплен двадцатью когортами, окаясан чисто колом, а также подвержен систематическому артиллерийскому обстрелу, который и прекратился только в связи с приёмом парламентарёв. На такие условия мы пойти не можем, упирался граф Овфлаг Гульдберг, представляющий город. У вас нет стен, артиллерии, Таргуш указал рукой в сторону города. Мы могли бы и не сусюкаться с вами, а банально начать штурм. К тому же, мы можем просто продолжить обстрел, и тогда жители сами разоружат гарнизон и выдадут нам всех знатных особ. Времени вам 3 часа, а потом обстрел будет продолжен, но уже зажигательными ядрами. Это бесчеловечно, бросил граф напоследок и развернув коня, удалился в направлении города. Его свита последовала за ним. На самом деле у Таргуса не было никаких зажигательных ядер. Ни у кого сейчас нет зажигательных ядер, но понтовать в его ситуации никто не запрещает. Есть, конечно, старые добрые колёны ядра, но это не совсем то, что Таргус понимал под зажигательными ядрами. Они могут поджечь деревянное здание, если дать ему полежать в чём-то воспламеняемом. Настоящие зажигательные ядра — это пустотелые оболочки, наполненные зажигательной смесью, которые при прогорании замедлителя взрываются и расплескивают вокруг пылающую смесь. Эксперименты он проводить побоялся, поэтому просто решил обойтись без них. Тем более, что город надо было захватить, а не спалить дотла. Три часа истекли, никто сдавать город не вышел, поэтому Таргус дал отмашку на продолжение обстрела. Обстреливали город не бомбами. Это было бы слишком дорого и нерационально, а обычными чугунными ядрами, которых в дорогу набрали избыточное количество, даже больше, чем у них есть пороха. Вернувшись в шатёр, он сел у очага и вытянул ноги поближе. "Думаешь, сдадут?" поинтересовался похмеляющийся Карл-Фридрих, больной после вчерашних возлияний с гвардейцами. "Не сдадут, возьмём штурмом", пожал плечами Таргус. Но потом. Сначала я хочу разбить прямо сейчас собираемые в спешке ополчения данов. Как я уже говорил, их удар, нанесённый по армии данов, пошатал и потряс их государство. Война, которая должна была завершиться аннексией Гольштейнна. Теперь близилось к тому, что придётся отдать земли Шлезвига ещё одно генеральное сражение, и всё будет кончено. Да, да, болезненно морщась, ответил страдающий Герцк. Ты говорил. А знаешь, я и забыл уже, когда в последний раз смотрел театр и танцы. Будет тебе театр, пообещал Таргус. Танцев не обещаю, а вот театр будет. Там же 19 февраля 1734 года. Пять суток спустя появились первые донесения о приближающихся силах противника. Таргус сказал. В этот момент инспектировавший косяковую десятую когорту второго легиона, Феррата вскочил на пони и поскакал к штабу. Он в который раз с удивлением для себя наблюдал странное явление. Стоит появиться в легионе десятой когорте, как там моментально начинают собираться самые отборные отбросы. Лентяи, нарушители дисциплины, недоумки, хилики — Всё то, чему в легионе не место, как в коллекторе начинает скапливаться в десятой когорте. Это сверхъестественное явление загоняло его в тупик, но он видел воочью, это даже не десятый и не двадцатый раз. Хочешь найти самых худших легионеров в легионе, загляни в десятую когорту. Это знает каждый центурион. Вообще у него было одно объяснение на оно не давало всех ответов. Его объяснение этого сверхъестественного явления заключалось в том, что первая когорта, как правило, самая лучшая, а раз легион это страна контрастов, следовательно, десятая когорта должна быть самой худшей. И логично предположить, что центурионы стараются избавляться от тянущих их назад легионеров, поэтому они естественным путём оказываются в самой последней когорте. Но это не объясняет одного «Переводы между когортами под личным внимательным контролем Таргуса, поэтому он бы заметил тенденцию ухудшения качества последней когорты. Но нет, они там сразу были такими». Прискакав к штабу, он перестал думать над этим весьма загадочным явлением. Спешился с пони и вбежал в бревенчатый сруб. «Актуальную информацию живо!» – распорядился он, запрыгнув в кресло. «Численность ополчения данных не меньше сорока тысяч». Вооружение различное, даже ударно кремневые замки не у каждого ополченца, начал доклад капитан второй когорты первого легиона Георг Майзель. Строем ходят откровенно паршиво, Ваша Светлость, зато артиллерии у них целых 80 единиц, половина явно снята с крепостей. Майзель отличался ростом ниже среднего, но выдающимися физическими кондициями, не свойственными для мужчины сорока с лишним лет. Его отличало умное лицо. Пронзительные голубые глаза смотрели печально, будто он прямо сейчас видит печальную судьбу богоизбранного народа. Но Таргу точно знал, что Мейзель не иудей. Он был охотником в Баварии, жил в лесной хижине у некой деревни Гросконатен. И в один не очень прекрасный день пришёл на местный рынок продать шкуру и мясо застреленного кабана. К его несчастью, на том же рынке находились вербовщики из Саксонии, решившие по-быстрому закрыть вопрос с рекрутами в соседней земле. Мейзель не заподозрил ничего неладного, когда его начали угощать в местной таверне, где он традиционно выпивал кружку Эля после распродажи отстреленного и отловленного, два типа, в неестественно смотрящейся на них крестьянской одежде. А очнулся он уже в Саксонии, в составе рекрутов, которых купил герцог Шлезвик Гольдштейн Гатторбский. С тех пор он меньше доверяет людям и более внимателен к подозрительным несоответствиям, за что и был замечен Таргусом. Но взгляд у него с тех пор очень грустный. Вторая когорта разведывательная. Все её легионеры владеют ездой верхом, имеется автопарк из 300 довольно резвых скакунов. Их главная задача грамотная разведка и передовой дозор при движении легиона. У второго легиона вторая когорта выполняет точно такие же функции. Когда они прибудут, уточню Таргус. В течение 3 суток, ответил Майзель. Темп марша у них плетущийся. Отлично. Яс немного времени на подготовку. Удовлетворённо кивнул Таргус и сполз с кресла, чуть не врезавшись лбом в столешницу. Сука. Выйди наружу, он нашёл стоящего на своём посту сигнальщика. Ты, сигнализируй общий сбор рогом, приказал он ему. Таргус дождался сбора двух легионов на плацу и подозвал к себе капитанов. Девятые и десятые когорты от обоих легионов, а также первая и вторая батареи. Посмотрел он на командиров названных подразделений. Оставайтесь на блокаде города, остальные строятся в походные колонны, идём навстречу противнику. Артиллерию ввести в боевом положении. Начался скорый сбор и подготовка к выдвижению. В течение 2 часов они уже двинулись по грунтовой дороге. Под деревней Ярплунд, близ города Фленсбург. 22 февраля 1734 года. Вчера Таргус отпраздновал день рождения в палатке в компании отца и Зози. Герцек переживал, что не удалось отпраздновать как полагается, но Таргус попросил его забить и не переживать. Это ведь всего лишь прошёл шестой год его пребывания в этом мире. Местные жители предпочли убраться подальше, когда стало ясно, что это не датские войска начали окапываться и разбирать старую мощёную дорогу для укрепления спешно возводимых редутов. Окрестные деревеньки обезлюдели, поэтому высланные фуражиры были очень довольны совершенно незащищёнными запасами провизии и корма для скота. Снабжение из Гольштейна поступает без сбоев. А босы оттуда прибывают регулярно, поэтому острой необходимости в провианте не было. Но Таргус не из тех людей, которые откажутся от возможности перестраховаться на всякий случай, не тому его учили инструкторы Арканиума. Когда передовые дозоры войска данов увидели их, перед ними предстало классическое укрепление, приспособленное отражать атаки противника с трёх сторон. Путь на Шлезвик был надёжно перекрыт. Поэтому другого выхода, кроме как атаковать уданов, не было. К тому же, они специально для этого и собирались столько времени, дождавшись, когда даны выстроится в атакующую формацию, Таргус выехал на пони вперёд в сопровождении десятки гренадёров. На встречу выехала делегация данов. Я, Карл Петтер Ульрих, наследник герцога Карла Фридриха Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпского, Командующий первого легиона Фиделис и второго легиона Феррата представился Таргус, когда они сблизились. С кем имею честь? Я, ландграф Карл I Гасен Филипп Штальский, военачальник датской армии, представился нарядно одетый мужик в длинном и аккуратно завитом аллонже, не совсем соответствующем нынешней моде. Зачем устраивать переговоры? Битва неизбежна. примечание. Алонже на языке немытых франков от алонгер удлинять. Тот самый белый, неестественно кудрявый парик, который можно увидеть в любом историческом фильме с современными рамками, начиная со второй половины 17-го до конца 18-го века. К началу 18-го века длина парика начинает стремительно уменьшаться. Поэтому длинные парики до груди в стиле Людовика XIV продолжают носить только совсем уж старперы и не следящие за модой, ну или идейные олдскульщики и ретроманы. Такие тогда тоже были. Ребята победнее покупали парики из козьей или овечьей шерсти, собачьих или конских хвостов, но шиком и блеском считались волосы с головы человека, желательно, но не обязательно с живого. Во время действия данного романа парики алонж всё ещё в моде и будут оставаться такими до конца века. Хотя с каждым годом в моду будут протаскиваться причёски из своих волос, но рано радоваться, чтобы придать волосам на голове благородно белый цвет. Аристократишки посыпали головы пудрой цветом от как снег белый до нежно-розовый и бледно-голубой. Конец примечания. Я хотел попросить вас передать своим солдатам что мы не берём пленных, поэтому пусть лучше сражаются отчаянно, так будто сдавшихся будут безжалостно закалывать штыками прямо на месте. По-детски жизнерадостно улыбнулся ему Таргус. Ангельское личико шестилетнего мальчишки десонировало с его словами, что напугало ланграфа Карла I. "Я передам", сухо ответил он, взяв себя в руки. Таргус вернулся к своим легионам. "Спешу сообщить, что они будут драться до конца". «Потому что я сказал им, что вы не берете пленных и сдающихся закалываете на месте», — с улыбкой сообщил он, присутствующим на передовом редуте гренадерам первой когорты. «Совсем как вы любите. Если война — это ад, то горите в нем ярко и со шкварчанием крови и жира врагов на штыках». Заняв позицию на дозорной вышке, так как поле позади Редутов не имело достаточно высоких возвышенностей, Таргус установил подзорную трубу на штатив и начал осматривать построение противника. А этот Карл I не такой уж тупой, каким показался из-за своей дурацкой прически, оценил Таргус метаморфозы готовящегося к атаке противника. Против него собирались применить косую атаку, причём с кавалерией по флангам. Хотя далеко не везде в Европе тактическая мысль дошла до такого, казалось бы, очевидного применения кирасир. Концентрация войск на правом краю предполагала усиление натиска на левый фланг, поэтому Таргус приказал седьмой когорте совершить скрытную рокировку с первой. Есть правило, которое всегда соблюдалось римскими легионами любого времени: Самых сильных надо ставить в самое опасное место. Слабые умрут и тем самым ослабят общую формацию, а средненькие не принесут полного результата. Таргус со школьной программы помнил, что те же гуны, пытавшиеся самовольно переселиться на территорию республики, использовали принципиально иную тактику. Слабые войска ставились на самое опасное место, как правило, в центре, чтобы позволить противнику завязнуть, а затем лихими кавалерийскими фланговыми ударами развалить формацию противника и уничтожить рассеянную живую силу в кровавой мясорубке управляемого хаоса. До понимания этой концепции римские военные трибуны и легаты теряли десятки тысяч легионатов и стройевых легионеров в бесплодных попытках переселить гунов. Но когда военная мысль дошла до осознания простой, как пять асов, но до этого почти всегда безотказно срабатывавшей тактики кочевых варваров легионам, что называется, попёрло. Данны тронулись в атаку, но на этот раз не стали сразу применять артиллерию. Её не было нигде видно. Майзель, где их грёбаные пушки? заорал с башни Таргус. Не могу знать, ваша светлость, ответил находящийся в ставке командование капитан. Так, сука, узнай! прокричал Таргус. Гаубицы, огонь по правому флангу противника! Сигнальщик дал нужные знаки, и спустя несколько минут гаубицы открыли огонь. Облачка дыма над формациями противника на его правом фланге, падающие фигуры в серых мундирах, снова облачко дыма, снова падающие фигуры, устилающие грязь позади врага. Таргус не понимал, куда делась артиллерия противника. Не быть артиллерии просто не может, потому что этого не может быть никогда. Но это не даёт ответа на всё сильнее и сильнее беспокоящий Таргуса вопрос. Где грёбаная артиллерия данов? Пока всё идёт неплохо, гаубицы бьют образцово, как на полигоне, выкашивая усиленный правый фланг противника и ослабляя тем самым грядущую атаку. Наконец, дистанция для мушкетов с пулями Неслера. Легионерам беглый огонь, приказал Таргус. Сигнал флажками поднялась грохочущая безумием барабаном стрельба. На этот раз с погодой повезло, не то чтобы очень. Ветра нет, полный штиль. Поэтому дым завис перед редутами и не собирался пока что никуда уходить. Как же я скучаю по бездымному пороху, с тоской подумал Таргус. Стрельба не прекращалась, вшибаемые пулями даны падали и падали, но продолжали наступать. Гаубицы огонь по левому флангу противника дал указания Таргус. Дым в конце концов заградил обзор легионерам, но стрелять они не прекратили. Есть методика подготовки, позволяющая стрелять через дымовую завесу с определённым эффектом для врага. Таргус отлично видел с дозорной вышки, что точность огня упала, но даны продолжают падать. Наконец, первые ряды данов вошли в дымовую завесу, созданную интенсивной стрельбой. И тут вступила в дело артиллерия противника. Сука! Отреагировал Таргус на прожужжавшее рядом ядро. «Третий, четвертый и пятый батареи! Подавить огонь артиллерии противника! Координаты!» Он спустился с лестницы и обнаружил, что сигнальщику ядром пробило левую часть торса, и он лежит молча и бессильно раскрывая рот. С великим трудом, вырвав флажки из сжатых рук, Таргус начал давать сигналы артиллерии, передавая координаты выявленных позиций. «Загрохотали пушки!» Над головой жужжали вражеские ядра, которые метели в район Гальбец, продолжающих долбить по левому флангу противника. Одного из корректировщиков, который до этого сидел на дереве с подзорной трубой и более точно наводил огонь с шиблым ядром, и он лежал с сломанной фигурой посреди грязи. Тем временем начался ближний бой. Таргус не видел его из-за плотного порохового дыма, но прекрасно слышал отсюда: "Есть резервы, но их вводить преждевременно". Кто первым исчерпал резервы, тот первым и проиграл. Герциг ждал своего часа в лесочке, на полтора километра правее поля боя, но Таргус решил придержать его до более значимого момента. В современной войне не имеет слишком уж большого значения, слаб ли у тебя подготовленные войска, сильны ли. Современные бои это битва разумов, и Таргус впервые в этом мире столкнулся с равным противником. Надо будет потом узнать, как он спрятал от меня артиллерию, сделал себе зарубку на память Таргус. От этой битвы зависит абсолютно всё, как для данов, так и для гольдштейнцев, поэтому все рубились отчаянно. Но качество ополчения всё-таки сказывалось на ходе боя. С правого фланга мало того, что сильно потрепано во артиллерии, так ещё и столкнувшегося с очень злыми, бронированными амбалами. Начали спешно, шустро, переставляя ноги по вязкой грязи, отходить целые подразделения. Таргус не мог понять, это перегруппировка или всё-таки бегство. С этой грязью было сложно сказать однозначно. Вражеская канонада прекратилась, поэтому Таргус рискнул подняться на вышку и посмотреть в подзорную трубу на вражеские пушки. Вражские пушки обнаружились метрах в 700. Это были крепостные орудия крупного калибра, которые кто-то погрузил на телеги и притолкал сюда прямо в таком виде. Только вот они были закреплены толстыми корабельными канатами и приведены в боевое положение. Хитро вокруг пушек лежали истерзанные бомбами тела артиллеристов. Гаубицы, прекратить огонь! по привычке за орулон, но затем вспомнил, что сигнальщик мёртв, и, повернувшись в сторону артиллерии, замахал флажками. Надо завести двоих сигнальщиков, и один из них должен будет всё время сидеть в перекрытой щели. Примечание: Перекрытая щель, отрезок траншеи глубиной в среднем 150 сантиметров и перекрытие на нем, изготовленное, как правило, из подручных материалов, служит для относительно надежной защиты солдата от всяких летающих хреновин типа бомб, мин, снарядов. От прямого попадания не защитит, конечно, но зато можно не опасаться осколков, от которых по статистике в основном и гибнут. Конец примечания. Даны плотно завязли на редутах. На этот раз, ввиду тотального численного превосходства противника на его правом фланге, первая когорта не смогла сразу же завоевать превосходство, поэтому линия столкновения относительно выровнялась и стабилизировалась. Таргус замахнул флажками артиллерии, когда увидел кавалерию, рассчитывающую обогнуть левый фланг глубокой дугой. Загрохотали гаубицы и пушки. Драгуны противника начали терпеть тяжёлые потери, потому что замедлители на бомбах Таргуса очень пунктуальны, а расчёты артиллеристов выучены многими сотнями часов практики почти до профессионального уровня. Командующему силами противника пришлось отказаться от опрометчивого флангового обхода. Видимо, он поверил не всему, что услышал от выживших после первого генерального сражения. Но, ну, думаю, пора Увидел Таргус позитивные изменения на левом фланге противника и засигналил флажками. Кавалеристы увидели сигналы и начали движение к указанным целям. Врак ввёл полк пехоты наполовину вооружённые штуцерами, это было видно по коротким стволам мушкетов, встречающихся в их руках. Кто-то выстрелил в сторону Таргуса. В опорную балку крыши дозорной вышки впилась пуля. Счастливый Сокин сын Возмутился он и развернулся к артиллерии, начав давать новую команду. Разрывы появились над введённым в бой резервным полком. Весьма сомнительное решение вооружать полк разнобойным оружием, но совета в Таргуса никто из данов не спрашивал. Вместе с теоретически неплохими стрелками умирали и простые мушкетёры, но это было неважно. Артиллерия подавляет, замедляет движение подразделения. Будь у него что-то вроде 350-миллиметровых гаубиц Аспиума, он бы останавливал движение вражеских подразделений. То, как эти махины останавливают подразделения, он испытывал на своей собственной шкуре. Один не очень весёлый раз ему даже хирургически точно оторвала левую руку и ногу. Имеется в виду, что хирургически точно Это не хирургически аккуратно. То есть, если бы тяжёлый осколок прошёл на сантиметров 5 ближе к торсу, домой в Тоскану в статусе инвалида с ветеранской пенсией никто бы не поехал. Кавалеристы гвардии герцога выскочили на оперативные просторы, шарахнули по тылу левого фланга противника, где дела у него шли не очень хорошо. Росиев несколько полков противника и вынудив их перейти на штыки легионеров, они отскочили назад и вновь вышли на оперативный простор. Таргус дал сигнал пушкам, обстреливающим продолжающий двигаться полк резерва, переключиться на ядра и начать анфиладное рикошетирование, которое бьёт по мозгам сильнее, чем взрывающиеся над головами бомбы. Примечание. Анфиладное рикошетирование. Это когда ядро пускается вдоль земли, как камень-блинчик по воде, отскакивая от поверхности земли и, проходя вдоль строя пехоты противника, а не зарываясь в земную толщ, убив пару человек. Конец примечания. Результат работы бомбы – это куча убитого народу, но в разных местах строя. А так как солдат общей картины боя не видит, а в основном только то, что рядом, то такое эффективное средство, как бомбы, не оказывают на него должного психического эффекта. А вот с рёвом, пробивающим твоих товарищей дружно в ряд ядро, это даже слегка избыточный психический эффект. И началось. Артиллеристы сменили прицелы, посчитали всё и начали стрельбу. Некоторые ядра бессмысленно зарывались в землю. Некоторые не касались врага, но часть всё-таки устраивали желанную кровавую жатву, отрывая ноги, иногда руки, а кого-то пробивая насквозь. Ядра делали своё грязное дело, и полк резерва, столько потерявший, не вступив в бой, начал колебаться. Таргус не только видел, но и чувствовал это каким-то шестым чувством. Наконец, первые робкие фигуры развернулись и побежали. А за ними остальные выведены из игры. Кавалерия тем временем отстрелялась из пистолей в спины солдат правого фланга врага и отступила обратно на перезарядку. Таргус увидел, что противник вводит последний резерв и решил послать две резервные когорты, посчитав, что их время пришло. Обайдиар идут из двух флангов, третьи и четвёртые когорты второго легиона вступили в бой. Снова взмахи флажками и пушки с гаубицами сконцентрировали огонь на последнем резерве противника. Комбинация бомб и анфиладных рикошетов ядер делает нахождение под обстрелом очень дискомфортным, а резерв состоял из совсем уж некачественных ополченцев, поэтому они бежали намного быстрее, чем полк с наличием штурмцов. Дав команду кавалерии атаковать, Таргуса беспокоился вторым полком драгун и увидел их вдали спешно убегающими. Видимо, судьба товарищей показалась им слишком печальной, но ну, или командующий отослал их куда подальше. Битва выиграна, пусть и потери на этот раз куда существеннее, но тем ценнее опыт.